Сентябрь, двадцать Думают, что лицезрение полотен даст желаемый результат, но забывают о соответствии, то есть способности сознания созвучать с тем, что оно видит. Без соответствия нет созвучия, а без созвучия понимания и восприятия внутренней сущности явлений. При наличии в сознании элементов Способных дать созвучие, последние зарождают процесс ассимиляции и вызывают рост и углубление взаимопонимания. Как бы искра попадает в сознание и зажигает все, что может гореть, дать огонь, а затем свет. Для кого-то этот процесс может стать целым откровением и раскрытием своей собственной сущности смотрящего. И тогда просыпается сердце к явлению непосредственного познавания. Именно искусство ведет по ступеням непосредственного познавания, когда уже не нужны слова. Лишь сердце трепещет ощущением света. Сказано, через искусство имеете свет. Свет знания, что может быть выше, поднимает оно человека над всем мелким, личным, эгоистическим. И переносит в мир сверхличных явлений. И сознания, разделенные мало, могут сойтись на большом, в согласии, взаимопонимании и признании. Поэтому можно сказать, что искусство объединяет, и близко то время, когда оно объединит народы земли, ибо язык его универсален и понятен для всех. Рембрандт, Рафаэль, Ван Дейк, Леонардо да Винчи их одинаково ценит во всех уголках земного шара и не прочь их полотна иметь у себя. Искусство — это язык будущего постижения мира. Через него подойдут к пониманию того, что ныне им недоступно. Художник творит, но творчество — удел человека, удел всех людей, и потому к великому творчеству жизни человечество придет через искусство. С его помощью планета станет садом цветущим и станет прекрасным все, что окружает человека и является плодом труда его рук, ибо прекрасное войдет в труд и сделает художественно красивым все, что выходит из рук человека. Красивы будут дома, улицы, города, обстановка домов, предметы обихода, машины, прекрасные одежды людей и весь обиход жизни. Искусство нивелирует все и преобразит все и даст ключ человеку к творческому преображению жизни. Потому ныне такое глубокое значение придается искусству. И к творчеству во всех областях деятельности призываются все. Это искание новых путей в творчестве так нужно в архитектуре, Машина строений, словом, везде, где творит мысль. И искусство, помощником верным, будет всегда человеку, ибо утверждается оно на прекрасном, на красоте. Красота ляжет в основании строительства нового мира, который созидается ныне на просторах планеты. И идет на смену старого, отрехлевшего мира, осужденного на смерть логикой неприложенных законов развития человеческого общества. Интересен процесс творчества. Сперва возникает идея в сознании, потом она обретает форму материи мысли и выливается в яркий, законченный образ, который творец его видит живым перед своим умственным оком. Затем этот образ переносится на бумагу и приобретает видимые физическим глазом формы, а затем уже воплощается в виде строений, памятников, машин — и всего, что создано, рукой человека. Часто образ этот облекается в материальную форму непосредственно, то есть без чертежей или рисунка. Но мысленная форма всегда предшествует физической. И ничто другое, как именно искусство, не учит так живо и просто этому изумительному процессу творить. Только творческий труд дает радость и удовлетворение труженьку ибо обычный труд без элементов творчества в нем утомляет своей монотонностью и становится скучным и неинтересным. Новое в труде, способное двинуть его вперед, вносится лишь творчеством, потому утверждается творческий труд, идущий на смену обычному».